Уже таяло, и кое-где обнажилась земля. В такие дни трудно одеться по погоде. Половина университета была простужена. Йогансен предусмотрел все возможные варианты и собрал целый чемодан. Лунд, конечно, будет над ним потешаться, как всегда, когда он являлся таким багажом, ну и пусть. Если бы мог, Йогансен и сауну с собой прихватил. Кроме того, он запасся кое-чем, чтобы полакомиться вдвоем, когда придется коротать ночь на корабле. Йоханссон ехал медленно. Он мог бы доехать до Кристиансуна и быстрее, чем за час, но не любил спешить. С половины пути дорога шла вдоль воды и вела через несколько мостов. Он наслаждался видами. В Хальсе он переправился через Фьорд на автопароме и двинулся дальше на Кристиансун. Снова пошли мосты через морские воды. Сам Кристиансун располагался на нескольких островах. Он пересек город и переправился на остров Аверой. Свегесунне, живописная рыбацкая деревня, располагалась на внешнем краю острова. Сезон здесь бывало полно туристов, но сейчас в местечке было тихо, все сонно выжидали прибыльного летнего времени. Ресторан «Фиске был закрыт. Лунд, несмотря на холод, сидела на открытой террасе за одним из деревянных столиков. С ней был молодой человек, незнакомый Йохансену. То, как они сидели рядышком на деревянной скамье, зародило в нем подозрение. Он подошел поближе и откашлялся. «Я слишком рано?» Она подняла голову. Ее глаза сияли. Йохансон перевел взгляд на мужчину, атлетически сложенного молодого человека, которому на вид не было и тридцати, с русыми волосами и хорошо очерченным лицом, и подозрение стало уверенностью. «Может мне подойти попозже?» — сказал он с колебанием. «Каре Свердруп», — представила она. «Сигур Йоганссон!» Блондин улыбнулся Йоганссону и протянул ему руку. «Тина мне о вас много рассказывала. Надеюсь, ничего такого, что вызвало бы у вас тревогу». Свердруп засмеялся именно такое, что вы чрезвычайно привлекательный представитель профессорско-преподавательского племени. «Чрезвычайно привлекательный старый дурень», — поправил его Лунд. «Да просто старый пень», — завершил Йоганссон. Он сел на скамейку напротив, поднял воротник куртки и положил папку с заключениями на стол. «Таксономическая часть, очень подробная. Могу кратко изложить. Он взглянул на Свердрупа. «Не хотелось бы вгонять у вас в скуку, Кары. Тина вам рассказывала, о чем идет речь, или она издавала только влюбленные вздохи?» Лунд метнула в него сердитый взгляд. «Все ясно». Он раскрыл папку и достал из нее... Конверт с заключениями. Итак, одного из твоих червяков я послал во Франкфуртский музей Зенкенберга, а другого в Америку, в Смитцениевский институт. Поскольку там сидят лучшие таксономы, каких я знаю. Оба специалиста по любым червям. Еще один червяк отправился в Киль для исследования на растровом электронном микроскопе, но ответ пока не пришел, как и анализ со спектрометра. «Пока что я могу тебе лишь сказать, в чем эксперты сходятся. В чем же?» Йоханссон откинулся на спинку и положил ногу на ногу. «В том, что они не сходятся во мнении». «Как содержательно!» «В основном они подтвердили мое первое впечатление. С вероятностью близкой к уверенности можно утверждать, что речь идет о виде хесиокаэка метаникола, известном также как ледяной червь, пожиратель метана». Выражение точное, радость моя, но это неважно. Такова часть первая. Часть вторая такова, что им загадали загадку необычайно выраженной челюсти и ряды зубов. Такие признаки указывают на хищных животных или на роющих, или на жвачных, и это странно. Почему? Потому что ледяным червям такой большой жевательный аппарат не нужен. У них, правда, есть челюсти, но значительно меньшие. Свердруп смущенно улыбнулся. «Извините, доктор Йохансен, я ничего не понимаю в этих существах, но мне интересно, почему им не нужны челюсти?» «Потому что они живут симбиотически», — объяснил Йохансен. «Они вбирают в себя бактерии, которые питаются гидратом метана». «Гидратом?» — Йохансен коротко взглянул на лун. Она пожала плечами. «Объясни им». «Это очень просто», — сказал Йохансен. Может быть, вы слышали, что в океанах очень много метана? Да, об этом постоянно пишут. Метан — это газ. Он в больших количествах собирается на морском дне и на континентальных склонах. Часть его замерзает на поверхности дна. Вода и метан —